Глава тринадцатая Войны явные и тайные. После второй пары явился Айва в состоянии дикого аффекта. Он выдернул рыбу из очереди в столовку, заволок в коридор и загадочно прошипел, хватая ртом воздух. «Только что, блядь, вообще!» Он на себя не был похож, ни депрессии, ни томной раздумчивости, ничего такого, и глаза его под немытой челкой горели к ксеноновым светом. Рыба даже остолбенел. — В чем дело? — сказал он. — Убили кого? Или ты про этот шмон в козероге? Айва замахал на него руками. — Да нет, у нас на Якиманке, Новострой, Котлован, подвал вскрыли. Он дышал, как загнанная лошадь. Какой подвал, не понял рыба? Старый, древний. Айва хватанул еще воздуху. Экскаватор ковшом цапнул. Я сам видел, всю дорогу бежал. А чего ты бежал, не понял рыба? Как чего вскинулся Айва? Старый подвал, лет сто, двести. Они ж его бетоном накачают, чтобы археологи, активисты там всякие, стройку не остановили. Надо идти в заброс, срочно. Такое раз в жизни... Рыба оглянулся по сторонам. «Ты не ори, во-первых», — сказал он. «Во-вторых, к тебе менты домой не приходили. Накол посадить не грозились. А ко мне приходили. Ощутил разницу?» «Так что?» — Айва, видно, никакой разницы не ощутил. «Они ж завтра под утро качать собираются, пока темно. Я сам слышал. Они как только кирпич старый цапнули, так все сразу пересали, забегали, а потом землей сверху присыпали, чтоб не видно было». А сами все свалили и стройку на замок. Я тебе точно говорю, там к началу рабочего дня один бетон будет. У них ведь план, у них сроки горят. Я никуда не пойду, твердо сказал рыба. Иди без меня, если хочешь. Пусть Леший подержится за твое тощее очко. Айва посмотрел на своего друга с выражением удивленного сочувствия. «Ну ты, придурок», — протянул он. «Ты что, так и не въехал, что ли?» «Старый адский подвал! Антика, золотишка. Очнись, рыба!» Рыба показал ему неприличный жест и ушел искать свою очередь. «Но из катерти дорога!» его побежал искать вампирыча и нашел в раздевалке спортзала. Его группа сдавала зачет по физкультуре. В отличие от рыбы, вампирыч среагировал очень правильно – И ни о каком зачете, конечно, речи быть не могло. Вдвоем они поехали любоваться на новострой, который был всего в двух кварталах от дома Айвы. Обнаружили там полное отсутствие жизни, прикрытый пленкой котлован, а также сторожа с красной людоедской мордой, который обходил свои владения, поигрывая бейсбольной битой. Ручка биты была обмотана черной изолентой, Оголовка имела такой вид, будто ей уже поубивали кучу народу. После этого Айва с Вампирычем отправились в Козерог. Черных здесь поубавилось, точнее, их не было вовсе. Бармен, официанты и посетители все в полголоса обсуждали недавнюю облаву. Но дигерготы отвлекаться не стали. Приняли иаду с пивом. Обсудили в общих чертах, что будут делать с антиквариатом и золотишком, которые обязательно нахабарят сегодня ночью. А потом еще позвонили Крюгеру. Крюгер сперва не поверил, долго расспрашивал, что да как. Ему казалось, что Айва принял за подвал остатки какого-то старого фундамента, а то и просто старую строительную свалку. Но там, где мог ошибиться Айва, не могли ошибиться прорабы и строители – они бегали по стройке, как дустом посыпанные. Это факт. Поэтому Крюгер назначил сбор на углу Большой Якиманки и Земского переулка в половине девятого вечера в полной экипировке с запасом воды и жрачки. Да, и еще он зачем-то велел разжиться кислородными самоспасателями по типу шахтерских. В интернет-магазинах, где торгуют альпинистской экипировкой и прочей экстремальщиной, этого добра полно. А если собаки? шепотом спросила его. Собак нет, сказал Крюгер. Чтобы запустить сторожевую собаку, они обязаны были огородить стройку металлическим забором, два метра как минимум, и чтобы ни одной щелки, это по правилам так полагается, а на заборе они явно сэкономили. Это точно, сказал Вампирыч с гордостью. Мы прошли этот забор, как немцы польскую границу. Даже как-то неинтересно. Ничего. «Самое интересное впереди», — сказал Крюгер. Примерно четверть часа назад они преодолели хлипкое ограждение со стороны дворов, нашли удобное укрытие среди сваленных в кучу бетонных свай и теперь любовались на освещенный прожектором котлован. К котловану вела узкая улочка, образованная строительными бытовками, поддонами с кирпичом и разной техникой. В одной из бытовок горел свет, Предполагалось, что это сторожка. Сидел сторож внутри или бродил где-то по объекту. Этого кладоискатели не знали. Чтобы прояснить ситуацию, Крюгер осматривал территорию с помощью навигационных очков, включив режим ночного видения. — А что будем делать, когда появится? — спросила его. «Что — Что-что, грохнем! — кровожадно улыбнулся вампирыч. Среди прочих полезных вещей в его рюкзаке лежал заряженный на брез «Сделаем просто», — сказал Крюгер, не отрываясь от навигатора. «Заложим петарду под забором. Пока сторож бегает туда-сюда, успеем пробраться в котлован. Я так делал уже». «А откуда петарда, — расстроился Айва, — мне никто не говорил». Крюгер промолчал. Он наверняка все рассчитал заранее и подготовился должным образом. И петарды прихватил, и многое другое. Он взял на работе отпуск за собственный счет и последние недели-две ежедневно закидывался с навигатором, спускаясь все глубже и уходя все дальше от проторенных дигерами любителями троп. Второй уровень московского минуса — метро, бомбоубежище, ливневые сбросы — он успел неплохо освоить. Даже собственную карту в навигатор загрузил. Сегодня Крюгер надеялся спуститься еще ниже. «Вижу», — сказал он, — «у последней бытовки метров пятьдесят отсюда» наверное, отлить ходил. И сразу, словно подслушав его слова, в дальнем конце улочки прорезался луч фонаря. Сторож возвращался. Крюгер вскочил на ноги. «Должны успеть, только тихо, пошли!» И первым метнулся к котловану. Айва и вампирыч бросились за ним. Крюгер приподнял край пленки, нырнул под нее и на животе скатился вниз. Свет прожектора кое-как пробивался сквозь пленку, создавая иллюзию жутковатого сумеречного царства. Внизу рельеф котлована был неровным, с перепадами и широкими каналами, прорытыми ковшом экскаватора. Здесь они могли свободно двигаться под пленкой, оставаясь незамеченными снаружи. Крюгер быстро нашел стену подвала. Тихим свистом подозвал Айву с вампирычем. Те пробрались к нему, молча отстегнули от рюкзаков саперные лопатки и стали откапывать вход в пролом. Но не успели они бросить и десяток лопат, Как послышался шум, будто где-то рядом обрушился один из земляных брустверов. А затем раздались сдавленные ругательства. Сторож класнул зубами Айва. «Пиздец!» — прошептал вампирыч, крепче сжимая гладкую деревянную ручку. «Кому должен наступить этот самый пиздец? Сторожу или им самим он не уточнил. Но саперная лопатка в умелых руках — страшное оружие». И все это знали. Не знали только, умелые у них руки или нет. На фоне мерцающей потусторонним светом пленки проступили какие-то смутные очертания. Пленка заколыхалась. Крюгер схватил вампирыча заворот куртки и шепнул в ухо Тихо! И тут совсем близко раздалось Не сыти, Дигеры! Он в бытовку ушел, телек смотреть. Айва что-то пискнул в перепугу. Крюгер сам перетрухнул, если честно, не сразу узнал голос. «Рыба, ты?» — спросил он. «А кто же еще?» Рыба появился перед ними во всей красе. Химка, налобник, рюкзак, на поясе какое-то железо позвякивает, рожа довольная. «А как же твои менты?» — злобно проговорила Аймва, снова обретя дар речи. «Или отпросился?» «Менты по боку уклончиво», — ответил рыба и натянул ему шапочку на нос. Я за вами полчаса ходил, между прочим, с самого земского. Смотритесь натурально, террористы те еще. Думаю, если бы сержант какой вас узрел, через минуту вся Москва точно бы на ушах стояла. Я знал только одного человека, кому повезло, как нам сегодня бубнил Крюгер из-под намордника, рыской лучом фонаря по старым кирпичным стенам. Точнее, двух — Лешего и Хоря. Они когда-то примерно так же пирожок отрылись с николаевскими рублями. Слыхали что-нибудь про это? «Я думал, пирожок всегда был», — сказал рыба. «А что за рубли?» Они закончили осматривать первый подвал, который оказался бывшей мастерской. Здесь всюду валялись сгнившие в слизь доски и какие-то хомуты, а в углу стоял почерневший верстак. За верстаком обнаружилась тонкая в пол замуровка, за которой открылся следующий подвал, сухой, как сахара, присыпанный по полу и стенам, странной липкой то ли пылью, то ли сажей, от которой у Аевы случился жуткий пятиминутный чих. Крюгер велел всем надеть самоспасатели. «Так что за рубли это были?» — спросил рыба. «Серебряный. Еще при пушке не чеканили. Больших денег стоят». «И что?» Леший здорово приподнялся на этих рублях, крикнул Вампирыч. Он обходил подвал по противоположной стене. Вроде нет, Крюгер пожал плечами. Точно не знаю, но вроде какие-то неприятности у него там начались, а, -а, -а, -а сказал Вампирыч. Две дощатые перегородки до середины человеческого роста. На полу валялась труха, которая по предположению Крюгера когда-то была сеном. При малейшем прикосновении она распадалась на атомы. В стене имелись неглубокие ниши. В одной из них, под слоем пыли, Вампирыч обнаружил увесистый том в кожаном переплете. Ни хрена себе! Библия! сказал он, открыв титульный лист. Это ж дореволюционное издание. Вот застежки медные, твердые знаки везде. Какие еще твердые знаки, не понял Айва. Взял находку. Оценивающе взвесил на руке, осмотрел застежки, заглянул внутрь. «Да ты на год посмотри! 1893. Там все писалось с этими, как их, ятями и йорами!» «Точно, — сказал вампирыч! Наверное, ценное — тысяч двадцать рублей, а то и больше!» «Что вы ерунду несете? Не выдержал рыба! Пыли этой обнюхались, что ли? Это библиографическая редкость! Она миллионы стоит!» Он посмотрел на титульный лист, восхищенно покачал головой, перевернул несколько страниц, заглянул в конец. Молча передал книгу Крюгеру, а тот сунул ее в рюкзак. «Разберемся, оценим, только без спешки», — сразу сказал Крюгер, — «чтобы не засветиться. С антиквариатом шутки плохи, у ментов целый отдел по этой линии работает». «Менты далеко, нам сейчас строители страшнее», — мрачно проговорил вампирыч. Как бы они ни замуровали нас бетоном, и столь же мрачно добавил, офигес полный.